Глава 41. Если она захочет. Всю ночь раздавался приглушенный шум. Гномы ремонтировали стену и крыльцо. Я уже решила устроиться на жесткой скамье, как услышала тихий шорох. Повернувшись, в удивлении уставилась на семью пушистиков. Они протискивались сквозь прутья. «Вы с ума сошли? А ну быстро домой!» Меня не послушали. «Распустила своих работников. «Я в любой момент могу вернуться в свое тело. Уходите! Не дай бог, кто вас заметит!» Еще через час спустился глава гномов. В его руках были подушка и сумка с едой. «Хозяйка, поешьте!» Он открыл ключом замок. «Даже не буду спрашивать, как вы тут оказались и что с охранником». «Так вас никто не охраняет». «Вы же не преступница!» — пожал тот плечами. А ключ забрал услуги. «Раззявы и растяпы они тут!» Парень не заметил пропажа. «Вы ешьте, ешьте, я ему верну ключ!» Успокоил меня гном. «Что с детьми? Генерал сильно гневался?» Съев рис и котлету, поблагодарила за работу. «Дети были тут же отправлены в свои комнаты, а дракон не отходит от вас, то есть...» Я поняла, вздохнув, взбила подушку. Посмотрим, что будет, когда вернусь в свое тело. Поймет ли дивер про подмену, охладеет ли ко мне. Проснулась от того, что пушистики, мои теплые грелочки, ворочались под тонким одеялом. Потянувшись, села и только собралась отправиться по естественным нуждам, как услышала слабое покашливание. Вздрогнув, посмотрела в сторону решетки. Проснулась милая Корнелия. На лице генерала гуляла целая гамма эмоций. К злости были примешаны досада, сарказм и... Неужели грусть? Подумала над своим поведением. Подумала. Буркнула, дотрагиваясь до волос. Выглядела я не лучшей помятой подушки. Решил тебя выпустить, тем более его величество вскоре прибудет. «Поднимайся в свою комнату, наводи красоту. Если бы не уговоры невероятно доброй госпожи Алионы, которая беспокоится о твоём здоровье, продержал бы еще день». «И что ты только в ней нашел? прошептала, протискиваясь мимо широкой груди. Дракон специально встал в проёме. Проживет всего 80 лет. Дракона нет, детей не родит. Нашел, к кому привязаться». Не хотела, но само с языка сорвалось. За время, проведенное в этом мире, так и не научилась вежливо разговаривать. За что тут же поплатилась. Сильные руки прижали меня к холодным прутьям. «Корнелия, милая, неужели ты хочешь занять ее место? А есть ли в тебе то, что я полюбил в ней?» Мужская ладонь ласково погладила мои волосы и убрала выбившийся локон за ухо. Алеона добрая, красивая, ее душа светится. И пусть я проживу с ней год, два или несколько десятков, но это будут самые счастливые дни в моей жизни. А дети у нас уже есть, девочка и мальчик. Если она согласится, то я буду беречь ее, на руках носить до последнего вздоха, потому что безумно люблю». Слова, что он мне шептал на ухо, причиняли боль, словно он каждым бил по сердцу. «Счастья вам, господин дракон!» Оттолкнув генерала, не чуя под собой пола, побежала наверх. Ноги сами несли вперед. «Госпожа, комната Корнелии тут!» Лианы резко схватили меня за талию, и я практически влетела в чью-то спальню. «Отпусти, гад верёочный! но тот никак не отреагировал на приказ. «Умойтесь и одевайтесь. Сейчас пришлю служанку помочь сделать прическу». Прошелестел преданный Корнелии слуга. «Скоро Его Величество со свитой прибудут. Будьте паенькой стойте в уголке и молчите. Как только вернетесь в свое тело, отправляйтесь домой. Господин Дивер забудет о вас, договор будет выполнен». «Где моё тело?» Невидящим взглядом уставилась на шкаф. Тот поморщился, но ответил. «Госпожа отдыхает в соседней комнате. Она также будет присутствовать на приветственном обеде». Примерно через час я смотрела в зеркало на чужое лицо. Красивая внешность, аккуратная прическа, платье по последней моде этого мира. В комнате маяться от неизвестности не хотелось. Приоткрыв двери, выскользнула в коридор. Слуг прибавилось. Шли последние приготовления, в коридорах пахло свежестью и выпечкой. Шум усиливался. Из любопытства прильнула к узенькому окну и удивленно охнула. Столько карет одновременно я еще не видела. Я все высматривала его величество, но то ли он не был одет как-то по-особенному, то ли уже вошел в замок. Вздохнув, развернулась и встретилась взглядом с Корнелией. То есть со своим телом. «А я и не знала, что могу быть такой!» Прошептала, залюбовавшись. Аккуратные локоны спадали на плечи. Платье цвета слоновой кости подчеркивало мои изгибы. Еще бы!» Корнелия была довольно произведённым эффектом. «Слушай сюда, человечка!» Она подошла вплотную. Если обмен телами состоится во время приема, то от нехватки воздуха теряй сознание. Слуги тут же тебя унесут. А что будет дальше? Вы считаете Дивера настолько глупым? С утра любил одну, а к вечеру потянет к другой, раз вы привязали его к себе? Это не твоя забота. Он не сможет противиться драконьим инстинктам. Стоит мне вернуться в свое тело, как той же ночью мы взмоем в небо. Он быстро забудет твой облик. Счастье, госпожа, надо уметь так идти к своей цели, по головам. Даже здоровье своей родственницы не пожалели. Думаешь, что Эстелла добрая и пушистая? Если бы только наивняшка знала, что она собиралась с тобой сделать... А что ты удивляешься? Не я одна хочу завладеть сердцем Дивера. Могу ли я отсидеться в комнате? Желание идти навстречу с его величеством как-то отпало. Не можешь. Если мы поменяемся, прикажешь бежать из комнаты в зал? Никто не может выйти туда позже короля. Или ты и такие истины не знаешь? Корнелия с сомнением окинула меня взглядом. Знаю. «А если знаешь, то поспеши на первый этаж, в бальный зал, встань подальше за колонну и не привлекай внимания», скомандовала девушка и, задрав подбородок, уплыла в сторону лестницы. Я же вновь повернулась к окну, посмотрела на небо. Между лопатками вновь зазудела. «Неужели дракон просыпается, когда смотришь на небо? Или это так лишь в моем случае?» Вот бы еще разок взмыть в облака. Незабываемое чувство. В груди потеплело, откликнулся дракон».